Закрыв за собой дверь, я вышел, обогнув угол жилого блока, нагнул голову, чтобы встретить шторм. Через десять секунд добрался до последнего строения в этом ряду. Осветив фонарем ручку, повернул ее и вошел в помещение. Прежде тут находилась лаборатория, теперь она превратилась в морг. Оборудование сдвинуто в сторону. На образовавшемся свободном пространстве сложены тела мертвецов. Я знал, что они мертвы не только потому, что мне об этом сообщил Киннерт. В обугленных, безобразных грудах плоти не было уже ничего человеческого. Зловонный запах горелого мяса и сгоревшего соляра был невыносим. У кого же из тех, кто уцелел, хватило духу и решимости снести сюда эти жуткие останки своих товарищей? Должно быть у них железные нервы и крепкие желудки. Очевидно, смерть была скорой для всех. То была не смерть людей, отрезанных от внешнего мира пожаром. Они сами послужили топливом для адского пламени. Заливаемые подхваченными вихрем потоками горящей нефти, они, должно быть, представляли собой живые факелы, когда умирали в страшных муках. Что-то в позе одного из трупов привлекло мое внимание. Наклонившись, я направил луч фонаря на то, что некогда было правой рукой человека, а теперь походило на почерневший коготь. От высокой температуры, необычной формы кольцо на безымянном пальце не расплавилось, а деформировалось. Я узнал это кольцо. Когда моя невестка покупала его, я стоял рядом. Я не испытывал ни горя, ни боли, ни отвращения. Наверное, все это придет позднее, когда сгладится первое жуткое впечатление. Хотя вряд ли. Это был вовсе не человек, которого я так хорошо помнил, не брат, перед которым я был в неоплатном долгу. Эта изуродованная груда плоти была незнакома мне. Она ничем не напоминала человека, жившего в моей памяти. В ней не осталось ничего такого, с чем бы мой отупевший разум, заключенный в измученном теле, мог ассоциировать. Внезапно я заметил, Нечто странное в позе трупа. Я низко наклонился и не разгибался долгое время. Потом медленно выпрямился, и в эту минуту дверь открылась. В помещение вошел лейтенант Ганзен. Стащив маску и подняв на лоб очки, он посмотрел сначала на меня, потом на человека, лежащего у моих ног. Я заметил, как от лица моряка отхлынула кровь. Он снова взглянул на меня. «У вас утрата, док?» Хриплым шепотом проговорил лейтенант. «Ах, что же я! Что вы хотите этим сказать? Ваш брат?» Он мотнул головой в сторону лежащего. командор Сон Сон сообщил вам?» «Да. Перед тем, как нам сойти с субмарины. Потому-то мы и пошли с вами. Он был не в силах оторваться от страшного зрелища. Лицо посерело, как старый пергамент. Минуту, док. Всего одну минуту. Ганзен повернулся и поспешно двинулся к двери. Когда он вернулся, лицо его было уже не такое серое. Командир объяснил, почему он решил отпустить вас, сообщил Ганзен. Кто еще знает об этом? Только командир корабля и я. Больше никто. Держите это при себе, хорошо? Сделайте мне одолжение, как скажете, док. На лице лейтенанта, с которого не исчезло выражение ужаса, появились удивления и любопытство. Господи, вы видели что-либо подобное? Давайте вернемся к остальным, — предложил я. От того, что мы здесь горюем, никому легче не будет. Ганзен молча кивнул головой. Вместе с ним мы направились к жилому блоку. Помимо доктора и Киннера на ногах были еще трое: капитан Фолсом необычайно высокий худой мужчина с жутко обожженным лицом и руками, он был заместителем начальника ледового лагеря Хьюсон, темноглазый и молчаливый был трактористом и механиком. В его заведовании находились дизель-генераторы. Несби жизнерадостный Йорк Ширец был поваром базы. Джоли, успевший распаковать аварийную аптечку, менял повязку на руках одного из людей, все еще лежавших на полу. Познакомив меня со своими товарищами, он снова принялся за работу. В моей помощи местный врач, похоже, не нуждался. Во всяком случае, пока. Ганзен спросил у Забринского. «Связался с дельфином?» «Пока нет». Радист прекратил подачу позывных и переменил позу, чтобы не так ощущалась боль в сломанной ноге. «Не знаю, что и сказать, лейтенант. Похоже на то, что полетел предохранитель». «Этого еще не хватало», — мрачно проговорил Ганзен. «Выходит, связаться с кораблем не удастся, Забринский». «Я их слышу, а они меня нет», — виновато пожал плечами радист. «Это все я со своими косолапыми ногами». Видно, когда грохнулся, то сломал не только лодыжку. Неужели не починить эту хреновину? Вряд ли, лейтенант. А еще радист называешься, черт бы тебя побрал. В том-то и дело, — рассудительно произнес Забринский. Радист, а не волшебник. Попробуй, сделай тут что-нибудь, когда руки отморожены и не слушаются, инструментов нет, рация допотопная, без платы, а кодовые обозначения по-японски. То и сам Маркони опустит руки». «Так можно починить или нельзя?» — настаивал Ганзен. «Аппарат на транзисторах. Ламп, которые могут разбиться, тут нет. Наверное, починить можно, но на это уйдет не один час, лейтенант. Надо сперва инструменты найти. Ну и найди. Делай, что хочешь, только отремонтируй». Ни слова не говоря, Забринский протянул офицеру наушники. Тот посмотрел на радиста, потом на наушники, молча взял их и прислушался. Пожав плечами, вернул наушники Забринскому и проговорил. — Пожалуй, с ремонтом рации можно и не спешить. — Это точно, — согласился Забринский. — Неловко, как получилось, верно, лейтенант? — Что там еще стряслось? — поинтересовался я. — Похоже на то, что нас самих в пору спасать, — отчеканивая каждое слово, отвечал Ганзен. Текст сообщения, которое радист передает почти без передышки, гласит «Лед быстро смыкается, возвращайтесь немедленно». «Я с самого начала был против этого безумия», — назидательно произнес Роллингс. Присев, он размешивал вилкой консервированный суп, начавший таять. Благородный поступок, приятель, но заранее обреченный на провал. «Вынь грязные пальцы из супа и, будь так любезен, заткнись!» Холодно заметил Ганзен. Потом неожиданно повернулся к Киннерду. «А что с вашей рацией? Хотя все понятно. У нас есть кому крутить генератор». «Прошу прощения», — улыбнулся Киннерт улыбкой призрака. «Генератор сгорел. Рация на батареях, а батареи сели совсем». «На батареях?» — удивился Забринский. «А почему же тогда сила подаваемого сигнала так резко колебалась?» «Мы то и дело меняли...» Никелево-кадмиевые аккумуляторы. У нас их оставалось всего полтора десятка. Остальные сгорели при пожаре. Оттого и сигнал был неровный. Но даже железо-никелевые аккумуляторы не вечны. Они окончательно сели, дружище. Тока, который в них остался, не хватит даже, чтобы зажечь лампочку карманного фонаря. Забринский не сказал ни слова. Молчали и остальные. По восточной стене по-прежнему барабанили ледяные иголки, шипела лампа Кольмана, негромко мурлыкал камелек, но звуки эти лишь подчеркивали воцарившуюся тишину. Все старались не смотреть друг на друга и разглядывали пол так внимательно, как изучает энтомолог след, оставленный в дереве жуком-древоточцем. Ни одной газете, поместившей такой снимок, Не удалось бы убедить читателей, что персонал станции Z десять минут назад был спасен от верной гибели. Читатели заявили бы, что не хватает праздничной атмосферы, чувства радостного облегчения, и они были бы недалеки от истины. Чувствуя, что пауза несколько затянулась, я сказал Ганзину: «Ничего не попишешь, не применять же электронный компьютер для решения данной задачки». Кому-то надо вернуться на дельфин и как можно скорее. Я предлагаю свою кандидатуру. Но уж нет, возмутился Ганзен, затем уже спокойнее продолжал: Простите, дружище, но командир не давал разрешения кому-то из нас кончать жизнь самоубийством. Вы останетесь здесь. Остаюсь, кивнул я. Не объяснять же ему, что ничего разрешения я не намерен спрашивать да и пистолетом размахивать незачем. Все остаемся, а потом все погибнем, спокойно, без борьбы, не суетясь, ляжем и протянем ноги. Вот это и называется мудрое руководство. Амундсену пришлась бы по вкусу эта идея. Я был несправедлив к Ганзену, но в ту минуту мне было не до справедливости. «Никто никуда не пойдет», — отвечал лейтенант. «Я не сторож брату своему, док, и все равно будь я проклят, если позволю тебе совершить самоубийство. Ты не сможешь, да и никто из нас не сможет совершить обратный переход, после всего, что нам пришлось пережить. Это во-первых. Во-вторых, без рации на дельфине не сумеют нас запеленговать, и отыскать подлодку нам не удастся. В-третьих, из-за подвижки льдов, «Субмарина успеет уйти под воду раньше, чем мы до нее доберемся. И в-четвертых, если мы не найдем дельфин, то ли потому, что промахнемся, то ли потому, что он будет под водой, назад к станции Z нам уже не попасть. Сил не хватит, да и некому будет нас направлять. Можете вы это понять или нет?» «Картина действительно неутешительная», — согласился я. «Как вы полагаете?» «Есть надежда на то, что ледомер работает?» Ганзен покачал головой, ничего не сказав. Роллингс снова принялся размешивать суп. Он не поднимал глаз, избегая взглядов окружавших его людей с изможденными обмороженными лицами. Сделав несколько неуверенных шагов, капитан Фолсом подошел к нам. И без стетоскопа было понятно, что здоровье у капитана никуда не годится. «Я что-то не понимаю», — проговорил он едва слышно, с трудом разжимая обожженные губы. «Пройдет немало мучительных месяцев. Понадобится ни одна косметическая операция, прежде чем Фолсом сможет показать свое лицо людям. Разумеется, в том случае, если нам удастся доставить его в госпиталь. Объясните мне, в чем проблема?» «Все очень просто», — отвечал я. На «Дельфине» имеется эхоледомер, прибор для измерения толщины льда. В нормальных условиях, даже в том случае, если командир корабля не получит от нас никаких известий, он в считанные часы может оказаться где-нибудь совсем рядом. Координаты станции ему известны с достаточной точностью. Ему надо лишь погрузиться, подойти под льдом суда и начать поиск, С помощью ледомера он быстро обнаружит тонкий лед в полынье, но условия отнюдь ненормальные. Ледомер вышел из строя, и если его еще не отремонтировали, полынью эту им ни за что не отыскать. Потому-то я и хочу отправиться к ним, именно сейчас, прежде чем субмарина вынуждена будет уйти под воду. «Не вижу смысла, старичок», — заметил Джоли. «Ты что, сможешь починить ледомер или как он там называется?» «А зачем мне его чинить?» «Командор Сонсон знает расстояние до лагеря с точностью до сотни метров. Мне надо только сказать ему, чтобы, не доходя с четверть мили, он выпустил торпеду. Таким образом...» «Торпеду?» — переспросил Джоли. «Чтобы пробить снизу лед? Ну да, этого еще никто не делал». Но почему бы не попытаться, если лед достаточно тонок? А в том канале толстым он не должен быть. Правда, точно я не знаю. «Знаешь, док, должны прислать самолет», — произнес Забринский. Как только подлодка всплыла, мы тотчас начали передачи. Теперь все знают, что станция Z найдена, и ее координаты известны. Через несколько часов сюда прилетят тяжелые бомбардировщики. С какой целью, полюбопытствовал я, кружить без всякого проку в темноте? Даже если авиаторам известна точная позиция станции, во мраке, да еще в шторм, они не увидят то, что осталось от ледового лагеря. Разве что с помощью радара, да и то сомнительно. Но даже если они обнаружат лагерь, что они смогут сделать? Сбросят грузы с припасами и снаряжением, возможно. Но чтобы не пришибить нас, грузы сбросят в стороне. Но даже если они упадут в четверти мили от нас, нам их не отыскать. А большой самолет, который в состоянии долететь сюда, не сможет приземлиться на льдину. Вы это прекрасно понимаете. «Какое у вас второе имя, док?» — удрученно спросил Роллинкс. Иеремия. «Сейчас я вам...» Проиллюстрирую преимущество больших чисел, заметил я. Старое надежное правило. А если сидеть тут, сложа руки, то и ледомер не понадобится. Отдадим концы все. Все шестнадцать человек. Если же я доберусь до субмарины, то останемся живы. А не доберусь, то если починят ледомер, погибнет лишь один человек. Я начал надевать варежки. Один. «Это меньше, чем шестнадцать?» «Пусть уж погибнут двое», — вздохнул Ганзен и стал натягивать перчатки. Это меня не очень-то удивило, хотя сначала лейтенант и говорил о том, что у нас нет никаких шансов на успех. Не надо быть психологом, чтобы понять, почему Старпом изменил свое мнение. Он был не из тех, кто перекладывает свой груз на чужие плечи. Отговаривать его я не стал». «Требуется квалифицированный специалист по размешиванию супа», — произнес, поднимаясь на ноги, Роллингс. «Если не держать их за руки, эти двое без меня не доберутся. Может, и медаль заработаю». «Какая самая высокая награда в мирное время, лейтенант?» «За помешивание супа медали не дают, Роллингс», — ответил Ганзен. «Именно это ты и будешь делать. Останешься здесь». «Вот как?» — Роллинг покачал головой. «Считай, что в твоей команде бунт, лейтенант. Я иду с вами, иначе и быть не должно. Если доберемся до субмарины, ты до того обрадуешься, что не станешь докладывать начальству о моей недисциплинированности. Разве что скажешь, какой, мол, толковый малый этот торпедист Роллингс. Дескать, если б не он...» «Вам бы ни за что не дойти до подлодки!» Затем усмехнулся. «А не дойдем?» «Так и докладывать будет некому, правда, лейтенант?» Подойдя к матросу, Ганзен спокойно произнес. «Ты же знаешь, наши шансы добраться до Дельфина невелики. Тогда здесь останется двенадцать больных ребят, не считая Забринского, у которого сломана щиколотка, а ухаживать за ними будет некому». Им нужен хотя бы один здоровый человек, который смог бы позаботиться о них. Ты не должен быть таким эгоистом, Роллингс. Присмотри за ними. Сделай мне такое одолжение, а?» Посмотрев долгим взглядом на офицера, Роллингс присел на корточки и стал помешивать в кастрюле. «Сделать одолжение, говоришь?» С обидой проговорил он. «Хорошо, я останусь, чтобы сделать тебе одолжение» и не дать Забринскому упасть и сломать другую ногу. Сердито работал ложкой моряк. «Ну чего вы ждете? Командир в любую минуту может приказать готовиться к погружению». Он был прав. Не обращая внимания на протесты капитана Фолсома и доктора Джоли, спустя тридцать секунд мы были готовы отправиться в путь. Первым вышел Ганзен. Я обернулся и посмотрел на больных, на изувеченные лица уцелевших зимовщиков. Оглядел Фолсома, Джоли, Киннерда, Хьюсона, Несби и семерых остальных. Всего их было двенадцать. Не может быть, что все они заговорщики. Преступник тут один, может, два, которые действуют заодно. Кто же они, эти люди, которых мне придется разоблачить? Кто этот подлец или подлецы, которые погубили моего брата и шестерых других? Затворив за собой дверь, следом за Ганзеном я вышел в кромешную тьму.